В детской, где уже совсем стемнело, лихорадочно ищет под перинами и кроватями, но только взглянув на подоконник, находит там двух игрушечных панд, без которых девочкам и жизни не мила. Окрылённая тем, что так быстро удалось отыскать игрушки, Анна бегом спускается с лестницы и по дороге напоминает себе взять с большого облецованного рустами обеденного стола из китайского дерева в кухне кошелёк и ключи от машины. Затем поворачивается в сторону гостиной.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 Та ли сумка она поставила в другое место, но потом до неё доходит, что и та и другая версии ошибочны. Кто там? Эрик, это ты? Ответа нет. И Анна лишь замечает, что взгляд зарычавшей собаки направлен куда-то в темноту у неё за спиной. Глава сороковая. Классный руководитель рассказывает об истории интернета от Тима Бернерса Ли до Билл Гейтса и Стива Джобса. Как вдруг дверь класса открывается, и сидящая у окна Матильда к своему изумлению видит, что в помещение заглядывает отец Кристины. Он помешал вести урок и смешон опросит прощение, но ей кажется, будто он только сейчас понял, что забыл постучаться. Мне надо поговорить с Матильдой буквально минутку. Классный руководитель не успевает ответить, а Матильда уже поднимается с места. Она чувствует, что Классный недоволен вторжением Хартунга и знает, почему на ей всё равно. Они выходят из класса и по лицу Стейна Мотильда догадывается, что с ним что-то не так. Она хорошо помнит тот день, почти год назад, когда он зашёл к ним спросить, не знает ли Мотильда, где может быть Кристина. Она постаралась помочь ему, но видела, что ответ её лишь усилил его беспокойство, хотя он и предположил, что Кристина, наверное, пошла в гости к другой своей подружке. Матильда всё никак не может примириться с мыслью, что Кристины больше нет. Несколько раз, когда она вспоминала её, у неё возникало ощущение, будто всё произошедшее привиделось ей во сне. Словно Кристина просто переехала и живёт себе, поживает где-то в другом месте, и они ещё будут играть вместе. Но стоило ей пройти мимо густого во в школе или, что бывало гораздо реже, увидеть случайно розу или листина, она понимала, что всё это вовсе не сон. Матильда так хорошо их всех знала. Она любила бывать у них в доме и жалела их ввиду, как повлияло на них горе, и сделала бы всё, что в её силах, чтобы помочь им. Но теперь, когда она стоит одна рядом со Стиином перед дверью класса, её немножко пугает, что он как бы не в своей тарелке. Он какой-то растерянный и словно бы загнанный в угол. Да ещё когда Стейн, извинившись, просит её рассказать, как они с Кристиной делали у них дома каштановых человечков прошлой осенью. Из орта у него исходит резкий запах. Каштановых человечков Матильда и сама не знает, какого вопроса ожидал от Стейна, но этот ещё больше подвергает её в беспокойство, и сперва она вообще не может понять, чего он от неё хочет. Вы хотите узнать, как мы их составляли? Нет. Я хочу узнать, она или делала, или ты? Матильда медлит с ответом, стараясь вспомнить, а Стин с напряжением смотрит на неё. Мне надо знать это. По-моему, мы делали вместе их. Ты уверена? Да точно вместе. А почему ты спрашиваешь? Значит, она тоже делала их, точно? По его лицу девочка догадывается, что он рассчитывал на совсем другой ответ. и сама не знаю почему чувствует себя виноватой мы всегда сидели у вас дома составляли их и да я знаю и что же вы с ними потом делали вы выходили к дороге и продавали их вместе с пирожными и кому не знаю тем кто хотел их купить а почему это понятно но вы продавали их только знакомым соседям или чужим тоже не знаю попробуй вспомнить были ли среди них чужие но в те их не знала вспомни были ли среди них чужие или соседи или может кто ещё я не знаю матильда это может быть очень важно стин что здесь происходит из класса вышел классный руководитель однако отец крестине лишь бросает в его сторону короткий взгляд да ничего мне надо всего лишь Гласный руководитель становится между Матильдой и Стеином и пытается увести его, но тот противится. Если тебе надо сказать Матильде что-то важное, сделай это как полагается. Я всё понимаю. Время было тяжёлое для всех, особенно для вас, но и для одноклассников Кристины тоже. У меня всего пара вопросов, это займёт минуту не больше. Я хочу знать, о чём идёт речь. В противном случае мне придётся просить тебя уйти. классный руководитель не двигается с места и вопросительно смотрит на отца Кристина, из которого, кажется, выпустили весь воздух. Штейн бросает растерянный взгляд на Матильду, и она видит, что он только сейчас заметил, как другие ребята наблюдают за ними через открытую дверь. Извини, я не хотел, чтобы Стиннул, окает, поворачивается к Матильде и вдруг замечает стоящего в другом конце коридора и внимательно наблюдающего за ним сына. Густав молчит и лишь глядит на своего отца, но потом разворачивается на каблуках и снова исчезает. Стин направляется за ним следом, но дойдя до угла, слышит вдруг голос Матильды: "Подожди!" Стин медленно поворачивается, она подходит к нему. "Мне жаль, что я не помню всего, не имеет значения." Но я вот подумала и вспомнила, что мы вообще не делали каштановых человечков в прошлом году. Взгляд его словно бы приковали к полу, а тело точно склонилось под тяжестью невидимого веса. Но когда смысл ее слов доходит до него, он поднимает глаза и встречается с нею взглядом. Глава сорок первая Только что закончилось седьмое за день интервью пишущий пресси и теперь звонок её мобильного застаёт Розу в момент, когда она быстрым шагом идёт по коридору вместе с Ангельсом. На ходу надевая пальто, видит высветившееся на дисплее телефона имя мужа, но у неё нет времени ответить, ведь первый замуж ещё должен успеть снабдить её цифрами из последнего отчёта Министерства соцзащиты. Все интервью удались. Роза рассказала о необходимости предложенных министерством инициатив и особо подчеркнула, что возлагает большие надежды на продвижение доброго сотрудничества с фракцией партии Букке. То есть сделала всё, чтобы заставить Букке вернуться в прежнюю колею. Ответила она и на целый ряд бестактных вопросов личного характера, хотя это стоило ей немалых усилий. Как вам далось возвращение на пост министра? «Как в связи с этим изменилась ваша жизнь? Как можно перенести такой ужас?» Странным ей показалось только, что задавший последний вопрос молодой журналист считал, будто Розе удалось пережить потерю дочери исключительно благодаря возвращению на пост министра. «Надо поторопиться. Если хочешь, чтобы министр не опоздал, а мы сделаем это по дороге». Люи с нетерпением, ожидающая их возле лифта, забирает отчет с выкладками у Энгельса, а тот желает Розе удачи, потрепав ее по плечу. — А где Фогель? — спрашивает Роза. — Он встретит вас там. Сказал, что ему придется сперва заскочить на ТВ-2. Они договорились о двух интервью в прямом эфире в выпусках новостей. Сначала на первом канале датского радио, а второе на ТВ-2, так что программа у них напряженная. Они заходят в лифт возле запасного выхода, куда водителю легче подать машину, нежели к парадной лестнице, где всегда оживленное движение. Лю нажимает кнопку первого этажа. Премьеру доложили о ходе переговоров, и Фогель говорит, что он по-прежнему не собирается ссориться с Букки. — Да мы и не ссоримся с Букки. Я ведь хочу лишь, чтобы мы определяли их содержание. Я просто передаю слова Фогеля. Мне, кстати, очень важно, как ты выступишь сейчас. Одно дело, пишущие братья, я знаю... Как мне себя лучше поставить? Мне это прекрасно известно. Но речь идет о прямом эфире. И они наверняка не ограничатся вопросами только о политике. Фогель просил напомнить, что они будут спрашивать о том, как тебе дался камбэк. Иными словами, будут задавать вопросы личного характера, и Фогель никаких гарантий от них добиться не смог. Ладно, учту. Понимаешь, если я сейчас дам задний ход, все наши усилия пойдут на смарку. А где машина? Выйдя из лифта, Роза, а за нею и Лю, минует контроль безопасностью запасного выхода на Адмиральскую улицу, где гуляет сильный ветер. Однако министерского автомобиля на месте нет. Роза замечает, что Лю такого не ожидала, но, как всегда, делает вид, будто все у нее под контролем. «Подожди здесь, я его сейчас разыщу. Он обычно на заднем дворике стоит, когда ожидает вызова». Лю быстрым шагом идет по обрусчатке, осматриваясь по сторонам и внимая к сумке, мобильник. Роза следует за своим секретарем и выходит на продуваемую холодным ветром больхусгад, откуда открывается вид на Крестьянсбург на другой стороне канала. В этот момент звонит её телефон. Привет, дорогой, у меня мало времени. Я еду в телегородок на интервью первому каналу, и мне ещё надо подготовиться по дороге. Свеч плохая. Роза почти не слышит мужа. чувствуется, что он чем-то встревожен и расстроен, хотя сперва различимы только слова важно и Матильде. Она повторяет уже сказанное и пытается объяснить ему, что почти ничего не слышит, однако и он повторяет одно и то же. Роза замечает, что в воротах, ведущих к заднему дворику, Лю что-то выговаривает водителю министерского автомобиля по непонятной причине, так и не подавшего им машину. Стин, мне сейчас неудобно разговаривать, придётся закончить. Послушай, Связь внезапно налаживается, и она ясно и отчетливо слышит в трубке голос Стейна. Ты сказала полицейским, что они делали каштановых человечков, но может быть, ты ошиблась? Стин, я не могу сейчас разговаривать. Я только что говорил с Матильдой, и она утверждает, что они не делали каштановых человечков в прошлом году. Они делали всяких разных зверюшек, всё что угодно, но только не человечков. Как же тогда отпечатки пальцев Кристины могли оказаться на фигурке? Ты понимаешь, о чём я говорю? Роза останавливается, потому что голос Стинна опять исчезает. Алло, Стин? У неё едва не сводит желудок. Однако связь становится ещё хуже, и вскоре раздаётся щелчок, означающий, что собеседник прервал разговор. Чуть погодя Роза подходит к люку, который молча вглядывается в глубь заднего двора, и только когда водитель хлопает её по плечу и кивает в сторону Розы, та поднимает глаза. Идём, возьмём такси. — Мне надо срочно позвонить Стивину. — А почему мы не поедем на нашей машине? — По дороге расскажу, идем. — Да что случилось-то? — Пойдем, нам надо поторапливаться. Но Лю опоздала. Роза уже увидела стоящий на заднем дворе министерский автомобиль. Лобовое стекло его разбито. На радиаторе видны красные, будто выведенные кровью неровные буквы. И Роза застывает от ужаса, когда до нее доходит, какое слово они составляют. Убийца. Убийца. Лю берет ее за руку и уводит за собой. Я сказала, чтобы он позвонил в службу безопасности. А нам надо бежать. Глава 42. Впереди в темноте возникает силуэт лесопарка. Хесс показывает Тулин на номер дома, и она, лишь чуть-чуть притормозив, на такой скорости поворачивает к напоминающему дворец дома в Клампенборге, что машину сильно заносит на покрытом щебенкой въезде на участок.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 Она чувствует, как еловые иголки и корешки вонзаются в босые ступни, но заставляет себя бежать дальше, хотя мышцы закисляются и у неё уже начинаются судороги. Анна всё время надеется увидеть какую-нибудь знакомую деталь в лесу, но вокруг лишь темнота и слышит она только собственное дыхание и треск сломанных веток, выдающих её местонахождение. Анна останавливается возле большого дерева, прижимается к холодной влажной коре и прислушивается к лесным звукам. Ещё чуть-чуть, и сердце её разорвётся, градом польются слёзы. Ей кажется, будто где-то вдалеке звучат голоса, но она никак не может сориентироваться, а если закричать, преследователь скорее всего засечёт её. Она знает, что пробежала уже большое расстояние и теперь пытается определить, смог ли преступник выдержать такой темп и выследить её. Данная оказалась в совершенно незнакомом месте. она оглядывается, но не видит света карманного фонарика, не слышит ни звука и не чувствует никакого движения в темноте, а это наверняка означает, что ей удалось улизнуть. вдруг где-то далеко среди деревьев зажёгся свет. луч описывает длинную дугу, и вскоре сдаётся ей слышаться шум мотора. ей сразу становится ясно, где она находится. Это, наверное, свет фар автомобиля, движущегося по небольшой дороге, ведущей от закругления шоссе к самому берегу. Она напрягает мышцы и, собрав всю волю в кулак, бросается вперед навстречу лучу. От дороги ее отделяют метров сто пятьдесят. Но Анна точно знает, где та делает изгиб и пытается срезав в путь перехватить машину. Ещё каких-то 50 м и можно будет закричать. Ещё всего 30 м и водитель услышит её, хотя машина и на ходу. И тогда преследователь, прекратив погоню, но в этот момент её настигает удар дубинкой. Какие-то колючки впиваются ей в щёку, и Анна осознаёт, что он стоял прямо перед ней и ждал, когда она отреагирует на свет машины. Анна чувствует, что земля уходит у неё из-под ног и ощущает во рту вкус железа. Голова кружится, и она опускается на колени, но тут преследователь вновь наносит ей удар дубинкой с каким-то шаром на конце, от чего она падает на четвереньки. Тело её сотрясают рыдания. "С тобой всё, Кенн", шепчет он ей на ухо. Но не успевает она ответить, как на неё градом начинают сыпаться всё новые и новые удары. В быстрые паузы между ними Анна слышит, как сама плачущим голосом спрашивает его: "Почему? Почему он выбрал именно её? Что такого она ему сделала?" Услышав ответ, теряет последние силы. Ногой в сапоге он прижимает её руку к земле, и она чувствует острое лезвие на своём запястье. Анна умоляет его сохранить ей жизнь: "Нет, не ради неё самой, но ради детей". На мгновение ей кажется, будто преследователь передумал.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 Но внезапно спотыкается и падает на землю от пронзившей ступню боли лихорадочно ищет выпавший из руки фонарь у которого, по всей видимости, сдохла батарейка поднимается на колени рыщет в мокрой листве и оглядывается вокруг внезапно впереди на другой стороне поляны в сиго метрах в 20 от неё ная различает почти полностью сливающуюся с темнотой фигуру молча разглядывающую её хэс голос её эхом отзывается в лесу Она хватает за пистолет в наплечной кобуре. Подбежав к Тулинхэсс, замечает, что пистолет её направлен на эту фигуру и с трудом, переводя дыхание, освещает её своим фонариком. Анне Сэр Лассен, подвешенна к живой изгороди. Две ветки, просунутые под мышками, поддерживают на весу её изовеченное тело. Босые ноги болтаются, не доставая до земли. Голова склонена на грудь, так что длинные развивающиеся волосы скрывают её лицо. Подойдя ближе, Тулин понимает, что смутило ее в облике Анны. Руки неестественно короткие, потому что лишены кистей. А еще она видит воткнутого в тело Анны Сайер-Лассен возле левого плеча маленького каштанового человечка. И на ей кажется, будто он ухмыляется. Глава 45. Вторник, 13 октября, наше время. Дождь льёт стеной. Полицейские в чёрной форме с длинными цепочками прочёсывают лес, освещая фонариками поверхность земли, а над верхушками деревьев взад и вперёд мотается вертолёт, направляя на них лучи световой пушки. Хесс с коллегами работают скоро уже как 7 часов, и время перевалило за полночь. Трое руководителей поисковой операции разбили лес на 5 зон. каждую из которых обследует поисковая бригада с помощью фонарей Megalight и служебных собак. Все выходы из лесопарка поставили под контроль, как только Тулин и Хесс обнаружили труп Анны Сэрлассон, равно как и перекрыли многие выезды из Клампенбурга. Полиция останавливает автомобили, и водителям приходится отвечать на некоторые вопросы. Однако Хесс опасается, что всё это напрасно. Они прибыли на место слишком поздно, и всё ещё не могут наверстать упущенное.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 И лучше всего было бы для него сейчас сидеть тихо, мирно, в своей убогой квартирке в Гааге и смотреть футбол на плоском экране, или лететь в какой-нибудь европейский город на очередное дурацкое заседание, а не рыскать по лесу к северу от Копенгагена под проливным дождём, придавливающим всех к земле. Хес возвращается на место убийства, где огромные прожекторы освещают живую изгородь, а бродящие среди деревьев, одетые в белые спецы, отбрасывают длинные тени. Несколько часов назад тело Анны Сэрлассон сняли с кустов и увезли в институт судебной медицинской экспертизы. Но Хессу нужна Тулин. Она возвращается с западной конечности леса. Её мокрые волосы спутаны, и, закончив разговор по мобильному телефону, стирает рукой с лица грязь. Встретив вопросительный взгляд Хесса, качает головой, давая понять, что в западной части леса ничего не найдено.